Витька взял в руки электропилу. Он здесь освоился быстро. Ну, а Иван в самом дальнем углу видит большая канистра. Вспомнили тотчас ужасный запрет, переглянулись с опаской. В этой канистре сомнения нет. Деда волшебная краска. Не удержались, конечно, друзья, ведь любопытно. Известные им запретили, а то, что нельзя, это всегда интересно. Горло канистры с натугой открылось, капнули чуть на осколок стекла. Краска на миг голубым засветилась, красным и желтым на землю стекла. Ясно, ребята разинули рты, как языки проглотили, и обомлев от такой красоты... Витька и Ванька решили, чтобы пока не болтать никому и не показывать виду. Ваня поклялся, и Витька ему все рассказал про обиду. Дед как-то отзыв в письме получил. степиница пора вам. Кто-то там, где-то там взял и решил, детская это забава. И объявили затею опасной, вредной. Не место алхимиком здесь. Цвет должен быть, если красный, так красный. Желтый, так желтый, без всяких чудес. Деда жалели, мол, с тем-то свяжитесь. Вдруг повезет в этот раз, но... Дед разозлился. Выходит, всю жизнь время я тратил напрасно. Что бы сказал он, услышав ребят? Ваня воскликнул с волнением. Витька, мы выкрасим свой аппарат дедовым изобретением. Всяких людей посмотреть позовем, что унывать в тихомолку. Гневный протест в пионерку пошлем или вообще в комсомолку. Так, мол, и так, гениального деда странные люди понять не хотят. Это не только, мол, деда победа, вы, мол, взгляните на наш аппарат. Так разошелся, что только держи. «Ну тебя, Ваня, в болото!» — Витька сказал. «Разложи чертежи на верстаке для работы!» Люди, запомните этот момент. Здесь, в этом старом сарае, осуществляется эксперимент. Вбиты начальные сваи. Витька и Ваня мудрят над листом полным значков и парабол. Этот чертеж превратится потом в первый межзвездный корабль. Ну а пока, проявляя смекалку, Витька Ивану сказал «Не зевай!». Прямо со стройки бетономешалку еле вкатили ребята в сарай. «Нет, не своровано». Унесена, не беспокойтесь, все цело. Кончилась стройка, валялась она, года четыре без дела. Там просто кладбище согнутых рельс, и никому их не жалко. Ну а ребятам нужна позарез эта бетономешалка. Тем, что мешалку мы уволокли, Ваня сказал, этим право, пользу огромную мы принесли нашему домоуправу. Лозунг у школ вы, конечно, читали. «Металлолом, пионер, собирай!» Вот Витька с Ваней два дня и таскали водопроводные трубы в сарай. Витька маневрами руководил. Ваня кричал по привычке. Им целый класс две недели носил обыкновенные спички. Витька головки у них отдирал, складывал в ящик отдельно. Череп на ящике нарисовал с надписью «Очень смертельно». Видели все, но не ведал никто, что же друзья затевали. Знали, они что-то строят, но что? Этого не понимали. Боб Голубятник, с ним Витька был в ссоре, тот, что в соседнем дворе проживал, целые сутки висел на заборе, семечки лузгал и все наблюдал. Но не понять ничего, хоть убей. В щели сарая не видно. Вдруг они будут гонять голубей. Это же жутко обидно. Если у Борьки возьми отними то, что один он гоняет. Рухнет вся Борькина власть над людьми. Слава его полиняет. Вот и послал он Володьку Сайко с братом и Жилину Светку, чтобы они незаметно тайком осуществили. Разведку. Как-то под вечер вся Троица тихо, через забор перелезла. Дрожит, жилина светка, большая трусиха, вдруг закричала Там что-то горит. Правда, у страха глаза велики. Вмиг разлетелись, как перья, Борькины верные эти дружки. Не оправдали доверия. Паника ложной, конечно, была. Что же их так испугало? Просто пятно на осколке стекла всеми цветами сверкало. Борька сказал им секретную речь. «Надо обдумать, все взвесить, взрослым сказать. Они хочут поджечь дом 18-10». Борькин отец ничему не поверил. Он в поликлинике фельдшером был, Температуру зачем-то померил и всю неделю гулять запретил. Борьку не жалко, ему по делам. Вот у Ивана задача. Ваня гонялся за круглым стеклом, но что ни день неудача. Витька сказал: "Хоть костьми всеми ляг, лишь за окном проволочка, иллюминатор на всех кораблях должен быть круглым и точка". Ваня все бегал, а время все шло быстрым, уверенным курсом. Вдруг обнаружилось это стекло. Но в туалете на Курском. Запрещено его вытащить. Но в ванне сидел комбинатор. Утром стояло в сарае окно. Будущий иллюминатор. Все переборки в бетономешалке впаяны крепко, навек. И установлены кресла-качалки в верхний командный отсек. Эта мешалка для многих людей только железка. Поэту и Витьке с Ваней по форме своей напоминала ракету. Раньше в отверстие сверху лилось месиво щебня с цементом, ну а стекло прямо в пору пришлось. Стало стекло элементом. Клюком стремянка от самой земли. А для приборной панели девять будильников в дело пошли. В них циферблаты горели. Все элементы один к одному были подогнаны плотно. Даже замки из законных фрамук ввинчены в люки добротно. Будет ракета без всяких кавычек. Водопроводные трубы под ней были заправлены серой от спичек. Сопла, не трубы, для наших парней. Правда, чуть было не рухнул весь план. Вдруг, не спросивши совета, Витька покрасить хотел космоплан краскою серого цвета. «Чтобы ракета была не видна, мало ли что там, а вдруг там встретят нас плохо». Был тверд, как стена, Витька, пилот и конструктор. Словом, возник грандиозный скандал в дружном у них коллективе. Дедову краску Иван защищал. Дедова краска красивей. Мы прилетим, а нам скажут, земляне на некрасивом таком корабле, вот те и на. И решат венеряне, будто бы серость одна на земле. А возвратимся, директор всех школ Может, встречать нас прикатит. Мы ему скажем, кто что изобрел. Премию дед твой отхватит. Доводом этим тот час убедил Витьку Иван Дыховичный. Витька ведь деда, конечно, любил. Дед был и вправду отличный. Все, дело в шляпе. Сверкал аппарат, радугой переливался. Витька хоть вслух не хвалил, но был рад тем, что Ивану поддался. Даже решили труднейший вопрос, как крышу поднять. Им строительный кран здесь пригодился. Но вот в чем загвоздка, дело такое. Однажды Иван как-то щенка в мастерскую принес, и, привязав на веревку, веско сказал, «Для науки сей пес с нами пройдет подготовку». Все же до цели недели пути. Чтобы быть готовым к сюрпризам, «Выясним, как себя будет вести этот живой организм». Но организм начал лаять, мешать, что ему замыслы эти. Так что пришлось ему мясо давать, чтобы сидел он в ракете. С ним они вынесли страшные муки. Завтра лететь, но ну, а пса не прогнать? Он хоть задачу свою для науки выполнил, но не хотел вылезать. Ваня его и конфетой манил». Пес был своей судьбою очень доволен. Тогда предложил Витька взять псину с собою. Ваня ответил, «Хотелось бы взять. Пес там, конечно, забава, но его жизнью нельзя рисковать. Нет, мол, морального права». Доброго дворника, дядьку Силая, уговорили за псом присмотреть. Пес от обиды их даже облаял. Ну, что поделаешь, завтра лететь.